Дети. Глава двадцать Дети не вернулись ни через день, ни через два. Не вернулись к баху и чувства. Они еще жили в его стареющем теле, но жили странно, отдельно от него, никак не соответствуя происходящему. В ушах от чего то бесконечно свистел ветер, в то время как погода нынче стояла тихая, может, ветрено было в тех местах, где находилась Анча, нос чуял запахи, чужие, отталкивающие. Изо всех углов дома несло затхлым табаком и угольной пылью. Пальцы стоило поднести их к лицу, пахли карболкой, а одежда чьим-то немытым телом. Может, и карболовое мыло, и уголь и пота боняла сейчас анче. Все, к чему прикасался язык: яблоко, тыльная сторона ладони, собственные губы нестерпимо отдавала горелым. Обоняние слух и вкус предали баха, как предала любимая девочка. Он запретил себе использовать это слово предательство но оно то и дело всплывало в сознании. Одно только зрение осталось верно хозяину и показывало мир без искажения. Первый день без детей он просидел на берегу, разглядывая серую гладь воды, чуть подернутую моросью, и слушая посвисты ветра в голове. Пожалуй, в измене чувств можно было разглядеть даже пользу. Дождевые капли падали на лицо и одежду, но кожа не замечала влаги и не испытывала неудобства. Ни днем, ни пришедшей ему на смену прохладной ночью. На второй день Бах заметил, что глаза то и дело останавливаются на изуродованном ялике. Тот лежал на берегу, подставив дождю раскуроченный топором бок. На третий Бах принес инструменты и принялся латать покалеченную лодку. Два дня он пилил, заделывал, шкурил, смолил и клеил, забивал опилками и клеил вновь. Сушил на костре, растянув над рабочим местом войлочное одеяло. Дождь к тому времени закончился, но низкие тучи еще дышали влагой. Работать приходилось осторожно. Потерявшие чувствительность пальцы могли нечаянно попасть под острие топора или обжечься вся кипящую смолу. А на пятой сутки, когда смутно серого неба глянуло тусклое солнце, Бах сел в подчиненный ялик и отправился на поиски Анча. Лодка пахла не дымом, а мокрым железом и ржавчиной. Волны кислой медью и купоросом. Стоны ветра в голове сделались так сильны, что хотелось зажать уши. Иногда сквозь несуществующий ветер прорывались звуки реального мира. Крики чаек над волнами, скрип уключен. И скоро Бах уже перестал различать звуки, кажущиеся и настоящие. Это смешение не пугало его и не мешало двигаться к Покровску. Бах не знал, что предпримет, когда увидит Анчи. Замычит, повелительно призывая вернуться домой. Попробует заставить вспомнить язык дыхания и движений и прикажет мысленно «пойдем со мной». Больше всего боялся, что не сумеет сдержаться, схватит на руки и потащит к лодке, или ударит по щеке. Резанула надеждой. А не шевельнется ли от нестерпимого страдания онемевший когда-то язык? Не скажет ли просто «вернись», пусть медленно и неуклюже, пусть на незнакомом анчий языке слова часто бывают сильнее рук? Так не удастся ли Баху уговорить свою девочку? Бросил весла, забарабанил пальцами по губам. Старался бить не слишком сильно, только чтобы размять неподвижный рот. Потом раскрыл его шире, шире, до предела, но смог лишь замычать. Ухватил пальцами язык, задергал, что было силу, словно стараясь выдрать из глотки, не помогло. Только рев доносился из горла, низкий и тягучий, похожий на голос растревоженного барана. Отчаявшись, хлестанул себя по лицу, раскрытой ладонью один раз, второй, Кажется, по губам потекло что-то теплое, липкое. Вытирать не стал. До Покровска добрался к полудню. Укрыл ялик в камышовых зарослях и по путанке прибрежных тропок направился в город. Шел торопливо. Не от того, что знал направление, а не умея сдержать растущее волнение. Тропинки под ногами разбухли от дождей. Тела осин и кленов потемнели от влаги, но баху казалось, что в воздухе стоит удушливый запах гари. Из береговых кустов несло паленой шерстью, с реки сженой картофельной ботвой. Стоило чуть приоткрыть рот, и горелый дух проник в глотку, обложил горечью небо и язык. В ушах по-прежнему гудел ветер, хотя ветви деревьев и метелки, разросшиеся по кромке воды камыша, оставались неподвижны. Спросить дорогу Бах не умел, да и вряд ли захотел бы. И оттого решил исходить Покровск вдоль и поперек. Времени до вечера было достаточно, и найти здание интерната казалось предприятием не самым сложным. Бах не был в миру уже лет пять или шесть. Будь его волей, он стал бы сейчас невидимым или превратился в мышь, чтобы неприметно проскользнуть по земле, так отвык от обращенных к нему чужих взглядов и суеты многолюдья. Однако скоро он понял, что не привлекает внимания. Люди сделались не любопытны, взоры их сосредоточены опущены долу. Движения быстрые, скупы. Пожалуй, они сами походили на мышей. Торопливо шмыгали из подъездов и подворотен, стараясь не встречаться глазами. К тому же, сделались и порыбьи молчаливы. Ни единого раза не заметил Бах, чтобы прохожие перекинулись хотя бы парой слов. Вместо людей говорили лозунги. Их было много, необыкновенно много. С каждого дома створа ворот или фонарного столба кричали о чем-то крупные буквы, выведенные краской на кусках ткани. Маячили восклицательные и вопросительные знаки, пестрили агитационные плакаты. Лозунгами были увиты электрические столбы, лозунги красовались на капотах автомобилей и облучках проезжающих мимо телег. Бах с трудом разбирал непривычные глазу русские буквы, понимая лишь немногие из прочитанных слов. «Дадим!» призывали одни надписи. «Укрепим! Построим! Ударим!» грозили другие. «Раздавим, уничтожим! Поганой метлой!» — вторили третий. «Кулаком с сапогом!» Растерявшись от обилия угроз, Бах вжался было в подворотне, но прибитый к дереву плакат приказал «Иди вперед, товарищ!» И Бах пошел. Долго шагал по городу, на восток, до окраины, затем по следующей улице на запад и вновь на восток. Дома громоздились, как скалы, текли мимо потоки мышеподобных и рыбоподобных граждан, Из-за углов тянуло горелой смолой, в ушах свистел, гудел ветер. Иногда сквозь гудение прорывались иные шумы. Топот копыт, чихание автомобильных моторов, виск тормозов, скрип, рессор. Бах не обращал на них внимания. Сосредоточившись на изучении фасадов и ворот, боялся пропустить здание детского дома. А боялся зря. Двухэтажный особняк темно-красного кирпича скрашенными белой краской полукруглыми створами окон и белыми же вазами в стеновых нишах с причудливыми башенками по краям крыши и кружевным чугунным балкончиком над входной дверью проглядеть было невозможно. И не из-за нарядного вида, а из-за лиц, глядевших из окон. Детские лица эти дышали таким радостным спокойствием и живостью так разительно отличались от застывших масок взрослых горожан, что Бах понял мгновенно — пришел. Не затрудняясь чтением перетяжки над входом детский дом интерната имени Клары Цеткин, он потянул на себя тяжелую дверь и шагнул внутрь. И запах гари исчез, и шум в ушах, и горечь во рту. Анчи была где-то рядом, близко. Здесь пахло молочной кашей и глаженным бельем. Бах стоял в небольшом вестибюле, не зная, куда направиться. Его застывшая фигура была единственной неподвижной точкой пространства. Все остальное в этом доме беспрестанно двигалось и перемещалось. Дрожала от шагов на втором этаже свисавшая с потолка электрическая лампочка. Плясали вокруг нее нежные желтые отцветы. Двери, незапертые и плотно, лишь то и дело открывались, выпуская наружу чьи-то звонкие голоса, песенные строки, а то и самих обитателей. Дети в одинаковых одеждах из серой бязи и одинаково бритые наголо, и мальчишки, и девчонки деловито бегали туда-сюда по скрипучей лестнице с вытертыми до да вмятин деревянными ступенями. Несли наверх ведра с водой, рулоны бумаги, украшенную цветными лентами метлу, стремянку, стопки книг, ржавый самовар, печатную машинку, автомобильное колесо, чучело медведя, лысые от старости, но все еще довольно грозные. Несли вниз кипы одежды, старый тромбон, сломанный мальберт вожжи и расписной хомут, капающий свежей краской транспарант, охапки сухих цветов и колосьев, все тоже чучело медведя. Смеялись, торопились, сталкивались лбами и смеялись вновь. Взрослых не было. Бах пошел по этому смеющемуся дому, заглядывая в каждую дверь и выискивая глазами Анчи. Видел спальню с рядами одинаково застеленных узких кроваток, где дошколята свистели и пили частушки. Видел столовую с рядами одинаковых жестяных плошек на столах, где ребята постарше играли на гармонике и разучивали пионерские марши. Видел библиотеку с уходящими под потолок стеллажами полными книг. Видел прачечную с огромной чугунной ванной и кипящими бельевыми чанами. И только на втором этаже В просторном классе для занятий обнаружил, наконец, свою девочку. В классной комнате репетировали спектакль. Парта и стулья были сдвинуты к двери, а на освободившемся пространстве перед черной доской с остатками полустертых букв и цифр разворачивалось действо. Анча в длинном старинном платье, смастеренном из газет, и в газетном же чепце стояла у двух больших корзин, наполненных яблоками, и держала за руку тощего мальчишку, также одетого в бумажный наряд. Она кричала что-то гневное и с презрением, отталкивала от себя Ваську, тот нацепил на лицо окладистую лыковую бороду и вырядился в черный картонный цилиндр. А массовка в разномастных старинных одеждах одобрительно гудела и грозила Ваське кулаками. Сцена не устраивала режиссера, долговязого подростка лет двенадцати, и он скакал в межактеров, корча зверские рожи, и, показывая, как именно нужно гудеть и грозить, Эпизод играли вновь и вновь. Бах опустился на стул у самой двери, и из-за поставленных друг на друга парт стал наблюдать за Анче. Она двигалась, улыбалась тощему партнеру и другим детям, подавала реплики и строила свирепые мины Васьки с таким искренним воодушевлением, что прервать этот поток радости было нельзя, невозможно. Как изменилась Анча за несколько дней. Никогда прежде Бах не видел ее лицо таким вдохновенным, а глаза такими сияющими. Рот беспрестанно растягивала невольная улыбка, и Анча старательно поджимала губы, чтобы изобразить необходимую в сцене строгость. Бумажный наряд удивительно шел ей и делал взрослее. По груди ее, по плечам, по подолу, по оборкам чепца всюду бежали крупные газетные заголовки. Бах издалека не мог разобрать. Видел только множество восклицательных и вопросительных знаков, рассыпанных по платью. Вдруг в порыве импровизации Анча в середине реплики хватанула кулаком по цилиндру на Васькиной башке, и шляпа слетела на пол, обнажая стриженную наголо макушку. Массовка восторженно ахнула. Не доиграв эпизод, Васька в отместку содрал с Анче газетный чепец. Она также была обрита наголо. Кожа на голове перламутрово-белая с голубизной нежно светилась сквозь золотой пух, уже успевший нарасти на висках и над лбом. Васька с Анча хохотали без остановки. Массовка восторженно ревела, а режиссер сокрушенно орал на всех, закатив глаза к потолку. Стараясь не шуметь, Бах поднялся со стула и вышел вон. Тихо прикрыл за собой дверь. Держась за стены, прошел по коридору, спустился по лестнице. Щурясь в свете электрической лампы, нащупал выход. Вывалился на воняющую гарью улицу, протащился несколько шагов и уткнулся лицом в ближайший угол. Стоял долго. Терся щеками о шершавые кирпичи слушал ветер в голове. Надо было, наверное, что-то делать. Двигать ногами, шевелить руками, перемещаться куда-то и чем то Моргать, дышать, думать. Последнее было мучительнее всего. Обрывки мыслей беспорядочно вспыхивали в сознании и гасли, сменяя друг друга и не подчиняясь воле Баха. Что оставалось ему теперь? Только любить своих детей. Любить издалека. Любить, не видя. Детей, которые никогда не слышали его голос и вряд ли уже услышат. Детей, которые говорят на другом языке. Которые готовы покинуть его, забыть и предать. Этих странных и чужих детей, которых он почему-то возомнил своими. А яблоки-то в корзинах были бутафорские. Из крашеного Что оставалось еще? Только верить, что все было не зря. Сказки, которые писал. Дети, которых растил. Яблоки, которые выращивал. Но как же жаль острижных кудрей Анчи. Неужели их бросили на грязный холодный пол, вымели в перемешку с волосами других детей грубым веником, высыпали в выгребную яму к гниющему мусору и нечистотам? Все-таки нехорошо, что яблоки в спектакле фальшивые, неправильно. И как бы хотелось остаться здесь навсегда? Пылью на прохладных кирпичах, грязью на камнях фундамента, Или устроиться дворником в детский дом, работать за еду, ночевать в прачечной, на лавке. Или в классной комнате на сдвинутых стульях, если в хозяйстве нет дворницкой. Счастье, что рядом с Анче Васька. Он защитит, пожалуй, даже лучше Баха. Несомненно, лучше Баха, который никогда и никого не умел защитить. Надо бы привезти детям настоящих яблок. Пусть сыграют в спектакль, а потом наедятся в волю. Все пусть едят, не только Анча с Васькой, Но и тощий мальчишка в бумажном наряде, и долговязый режиссер. Нелепая мысль про яблоки назоили вывертелась в мозгу, постепенно вытесняя остальные. Это было кстати. Иметь одну дурацкую мысль было легче, чем десяток. И он подчинился этой мысли, оторвал лицо от стены, отряхнул кирпичную пыль со щек и поплелся к берегу. Плыть на хутор, чтобы завтра вернуться в интернат с яблоками. А в классной комнате продолжалась репетиция. В десятый раз за сегодня прогоняли финальную сцену. Терпение актеров было на пределе, и они изнывали в ожидании звонка к обеду. Один только режиссер сохранял бодрость и энтузиазм, немало не заботясь тем, что в столовой уже доходило на медленном огне дивное рисовое каша на молоке пополам с водой. «Погодите!» – трагически кричал Васька, протягивая растопыренные ладони к остальным актерам. Из-под лыковой бороды его катился пот. Подбородок и шея нестерпимо чесались, как и затылок, сдавленный картонным цилиндром. — О, милая дочь моя! Как я счастлив, что вновь обрел тебя! Позволь же мне заботиться о тебе, чтобы не знала ты отныне лишений и бед! — Нет, отец! — сурово хмурилась Анча из-под наехавшего на лоб газетного чепца. Головной убор следовало, конечно, поправить, но этот вольный жест неминуемо повлек бы за собой повторный прогон сцены. — Теперь я и сама умею позаботиться о себе! — Позволь же хотя бы найти для тебя достойного мужа! — Васька вращал выпученными глазами, оглядывая массовку, словно уже подыскивая в ней будущего зятя. — Местный правитель будет счастлив породниться со мной! — Васька самодовольно хлопал себя по выпученному тощему пузу и склабился. — Ты же взамен получишь безбедную жизнь до самой старости! — Нет, отец! — восклицала Анча, притопывая ногой для пущей убедительности. На предыдущих прогонах она даже толкала Ваську в грудь. Но потом решено было воздержаться от агрессии на сцене. Ничего я от тебя не желаю, а жить буду одним лишь своим трудом и только с милым учителем. Изо всех сил, сжимая ладонь партнера в газетном наряде, она вздергивала его руку вверх, словно объявляя победителем на боксерском ринге. Хлебкий партнер при этом каждый раз охал, не то изображая восторг, не то просто от боли. Он будет учить детей, а я растить яблоки. громко выдыхал Васька будто ему врезали кулаком под дых, затем хватался за горло, будто душил самого себя, и валился на Режиссер уже не раз велел ему хвататься за сердце, а не за шею, но столь явная театральность была противна Ваське, и каждый раз он упрямо вонзал пальцы в свое тощее горло. Умирать у Васьки получалось лучше всего. Хрипеть, закатывать глаза и корчиться на полу в предсмертных конвульсиях он мог бесконечно долго. Жаль, что по режиссерскому замыслу отца-буржуина быстро заслоняла массовка, поющая кульминационную песню, хотя в этот раз до песни не дошло. Раздался обеденный звонок, и дети, побросав реквизит, кинулись в столовую.